Я принял решение: сдаю кейну флот, пытаюсь в одиночку пробраться в Анбер и вызываю Эрика на решающий поединок. У него вполне достанет глупостью, чтобы мой вызов принять. В конце концов, какого чёрта? Что мне ещё оставалось? Я уже повернулся был к своим офицерам, чтобы отдать соответствующее распоряжение, когда меня вдруг опутало силовое поле. И я замер, не в силах вымолвить ни слова. Кто это? Удалось мне произнести сквозь стиснутые зубы. Ответа не последовало. Лишь в мозгу моем бесконечно что-то свербило, мы слепутались, и мне приходилось напрягать все силы, чтобы справиться с этим наваждением. Наконец тот, кто меня вызывал, понял, что без длительной борьбы ничего не выйдет. И тогда я услышал голос Эрика, каково изволит поживать брат мой. Худо, сказал или подумал я. Он рассмеялся, но тоже через силу. Противостояние наших волевых импульсов было не шуточным. Голос его дрожал от напряжения, достойно сожаления. Если бы ты сделал милость, возвратился и спаспешествовал бы мне в моей борьбе.